Глава девятая. Ночь прошла тихо и спокойно, если не считать четырех испорченных мечей и чуть не сожженной, а потом и едва не взорванной бани и нервного состояния стражи. Нет, не из-за моих опытов. Дубника скорее беспокоили те с о г л я д а т ы е Еще вчера вечером Дубняк подошел ко мне и тихо повестил, что подозревает, что дом находится под наблюдением. А ведь стража наша не знала ничего про накопителя. Ты уверен? Так же тихо спросил я. Нет, не уверен. Покачал он головой, потер пальцы друг о друга перед носом, вдыхая воздух, пояснил: чую я. Я уже тринадцать лет возглавляю отряд, и до этого шесть лет наемничал, и все стражем. Ребята пару раз видели одни и те же лица, да и то с самым с краем глаза. Может быть, это просто моя излишняя предосторожность, но я решил предупредить вас, Алл. Думаешь, что-то серьезное? – спросил я на фоне того, что мы засветили очень немалое богатство серьезный звоночек. Не думаю. Чуть покачал головой Дубняк. Серьезным людям еще рано вами интересоваться, да и настоящих с о г л е д а т ы е в мои ребятки бы и не увидели. Но предупредить я обязан и прошу дозволить выставить стражей в доме, упокоив детей и Алы. Вы, как я понимаю, опять спать не будете? В доме? Чуть удивился я. Я думаю, что это не налетчики, а варишки, мелочь какая-нибудь. Я уже почти два десятка лет в этом деле, всех серьезных главарей ночного двора знаю. Ничего им еще не долетело. Дикие это какие-то, может, молодые, да ранние. Если в тихую захотят пробраться в дом, женщины детей напугают. Для того мои ребятки там и постоят. Дозволил и долго смотрел ему в спину. Мне опять повезло, хотя нет, Дубняк себе и своим людям цену знал, марку держал. А когда я пришел нанять людей, то этот отряд и был единственным. Более дешевых уже не осталось. Одиночки были, но мне не хотелось взваливать на себя сержанские т функции и головную боль по надзору за кучей одиночных наемников. А готовый отряд именно охранников, а не бойцов, был один, дорогой. Но потом договорились о скидке. А вот теперь Дубняк удивляет мастерством. Все же несение караульной службы и взятие боем укрепления немного разные умения. И не факт, что умелый рубака способен часами стоять в тени, не теряя бдительности. Или вот так сутками сканировать прохожих на улице и вокруге дома, выявив неслучайное совпадение лиц. Или рисуется. Посмотрим. Лучше перебдеть, чем умереть во сне ранее отпущенного срока, сказал я дубнику, кинув в ответ на его приветствие. Лицо его чуть, но все же разгладилось, просветлело. Все же переживает, что посчитают его перестраховщиком, трусом. потому как пустая похвальба вчера могла сейчас выйти таким вот боком. Думал буду насмехаться над ним как над чинками. А вот и они кстати. В полном составе встали со светилом. Рты рвут в молодецких зевках. Даже девушки. После уборной выстраиваются за моей спиной. Позади п а ш к и и пламени. Разминка. На завершении разминки, на отрезке дыхательных упражнений, когда мое э ф е м е р н о е тело поглотило дом и округу, я увидел их и их эмоции, их страхи. Двое. Они просто не решились, не хватило духу. Теперь думают оставить нас в покое или обратиться к тому, кого они побаиваются. Привычно побаиваются, и в этот момент это мое состояние закончилось. Я так и не узнал, что эти два воришки решили, но Дубника надо о задачить. Опять целый день мотались по столице, только в этот раз без б о я р н и и малыша. Видя это, и волчица осталась. Может, им с будущей второй мамой поговорить надо? Это дело нужное. А может, просто устала. Укатали волчицу эти скачки. Заём нам так и не дали. Нас таких князей, щедро переливающих золото из банков и гильдию наемников, много, а вот отсыпающих из казны в банк исчезающее мало. Да и количество наемников ограничено. А в о л ч о н к у надо не какую-то тысячу золотых империалов, уже целое состояние, а он хочет много, много больше. Потому как раз этим утром мы нос к носу столкнулись со с т о р о м Золотой пикой, командиром одноименного конного полка. Как раз вернувшегося полком из похода императора на о п л о т демонов и собирающего по домам гильдии наемников молодежь для пополнения рядов. Насколько был знаменит этот полководец, говорит то, что он просто не заметил княжича, погруженный в свои мысли. Пришлось его окрикивать. Но такие разговоры не ведутся на перекрестках улиц. Вот, сидя за столом с кубком, сторой озвучил стоимость своего найма: две тысячи золотом за месяц или десять тысяч на полгода, год. пятнадцать тысяч и это всего за шесть неполных сотен делаю я удивленное лицо но с т о р а удивить не удалось он наверное и не скрывал того что его полк ополовинен это за мой полк спокойно с достоинством отвечает Стор отпивает вина из кубка улыбаясь самыми уголками глаз пополнение вооружения п и т а н и я и с н а б ж е н и я Кони и все сопутствующее, моя забота. Мой полк, тяжелая ударная первая, золотая сотня, до похода на оплот состоящая из ста п я т и т и бессмертных, три сотни средних всадников, три-четыре сотни конных стрелков, остальное пехота на повозках. Численность легкой конницы и пехоты обеспечен я непостоянно. н а в е к о в я провожу через пехоту, легких всадников, средних, лишь самые умелые имеют право носить м о е и м я н а туники. Что ж, вино выпито, слова сказаны, расценки озвучены, а денег нет. Потому р а с к л а н и в а е м с я с полководцем и его старшими командирами. Да и что такое тысяча всадников? восклицаю я. Правда, уже у портного, пока ждали примерки платья без юбок для пламени и огонька. Ребята начинают восхваливать золотую пику. Слушаю, самому интересно. Только вот, мальчик мой. Вздыхаю я. А ты никогда не думал, что будет после того, как закончится эта война? Сначала надо ее закончить. Упрямо нагнув голову, отвечает Оскал. А она кончится? спрашивает огнянка, к р у т я с ь перед нами, показывая себя, зажатую в штаны и куртку. очередной раз поражаюсь, как она хороша, огонь! искренне издаю возглас восхищения. я почему то думал, что бедра и круп девушки будут больше, в соответствии с ее конструкцией. у них порода такая, как там говорят, тяжелая кость. Бедра, конечно, в о с х и т и т е л ь н ы крутые, округлые, а вот круп не оттопыривает полы куртки. Довольно спортивный. Так, когда все это закончится? Спрашивает вновь девушка. Когда мы это закончим? Усмехнулся я. И еще ничего не началось. Буркнул Гаран. Все когда-то кончается. продолжил я, провожая глазами холмы девушке, распирающей ее куртку на груди. И то, к а к о й жизнь будет после войны, надо думать еще до того, как война закончилась. Во время войны думать надо как раз о ней, говорит Волчонок. Иначе как победить? А войне надо думать еще до ее начала. Во время войны поздно. Ты ее уже проиграл, тому, кто всю партию обыграл до начала боев. Можешь отыграть только чуть более щ а д я щ и е условия подписания мира. Пламя, ты просто самый очаровательный егерь, какого я знал. Почему именно такая расцветка? А почему сами егеря такую носят? Вопросом на вопрос отвечает мне девочка. Нет. Смотрю на нее настолько жестко, насколько могу изобразить. Это не твоя война. Если ты не выучишься хотя бы до уровня мастерства владения силы мастера огнянки, то и следующая война будет не твоя. Никакой войны для тебя уже не будет, если ты не умеешь вставать о с из мертвых. Ты поняла меня, дитя? Разревелась, убежала обратно к портному. И что будет после того, как все это закончится? спрашивает Гаран. А я откуда знаю? Спрашиваю я в ответ. Этот мир строить вам, молодым, а не нам, старикам. Наши совместные усилия вот к чему привели. Вы видите? Смута. а л м о р о з о с к а л и в ш и с ь говорит Волчонок. Я уже заметил, как вы любите играть словами. Но что именно вас заставило ткнуть меня носом теперь в эту проблему? Качаю головой, беззвучно похлопав ладони ладони. о г н я н к а и Волчонок переглянулись торжествующими взглядами. Нет, не обидно. Для подобного и играю с ними. Просто я тут на досуге подумал. Начал я неспешно, переводя отличные мечи в куски шлака. Тем же тоном подхватил Сирус, невидно разглядывая потолочную балку. Да, заготовки мечей очень дорогие, очень. Самого жаба душит. Ну да. Нет, чуть позже, когда смотрел в жадный рот того желтого п е к и н ё р а Улыбаюсь я в собственную ладонь, что даже если их будет двадцать сотен, этого будет мало. Оскал, сколько человек вместит в н у т р е н н и й двор д е т и н ц а л о г о в а Золотые пики влезут? Отец проводил построение всей стражи сразу. У нас большой двор, если с п е ш и т с я то и пики влезут, ответил Волчонок. Двор был полон ваших врагов, и это была лишь малая часть, как ты понимаешь. Но мятеж же удалось подавить. Верно, значит, волки обладают силой более многочисленной, чем один полк, даже насквозь золотой. И еще это значит, что силы волков п о т р е п а н ы И какие выводы нам надо сделать, исходя из этих в в о д н ы х Гаран первый. Надо больше, чем один полк. Усмехается юноша. Верно, киваю я, переводя взгляд на Сируса. Но один маг смог очистить весь этот двор. Поклонившись мне, ответил синепламенный. Надо больше магов. Надо больше золота. Отвечает с п р а ш и в а я огонек, когда пришла ее очередь. И я вопрошающий посмотрел на нее, видя, что я не спешу ничего говорить, девушка воскликнула. Все это так, надо всего и побольше, и не только нам, потому и такие цены на найм. А если нет ни золота, ни полков, что утереть сопли и, и что? Смотри, н ну а Волчонка, пламя тихо, семенит и присаживается с края. Портной в дверях т е р п е л и в о и смиренно ждет, когда з н а т ь с о и з в о л и т обратить свое внимание на него. Не с м е я отвлекать от столь великих дум. А за его плечом, точнее за его ухом, лицо, которое смело можно назвать его сыном. Схожесть была бы полной, если бы не это простоватое выражение крайнего любопытства с выпученными глазами и приоткрытым ртом сына Портнова. Что, смущается княжич под моим взглядом? Огонек высказал и мои мысли. Да, я тоже хочу все в о й с к о императора, особенно полки угнетателя Хомячков и финиста Ясного Сокола. а лучше всю красную армию. Но скверно его дери, откуда мне все это взять? Сказанные волчонком названия полков во мне вызвали целый шквал эмоций, п о с и л е в о з д е й с т в и я на мою нервную и кровеносную системы сравнимый лишь с присутствием обнаженной фактуры моей зазнобы и ее страстных взглядов. Силы воли загоняю эмоции в загашник. После ночью помедитирую по этому поводу, а сейчас нельзя выпадать из воспитательной беседы, лишь уточняю. Эти имена, что ты назвал, не несут смысла, говорю я. Хотя как раз смысл этих имен мне предельно ясен, но Сирос подтверждает мою догадку. Это другой язык. Старые красные звезды часто вставляли в речь слова из чужого языка, и з какого до сих пор все гадают. даже язык з в е р а людей никто не знает, так что это может быть и он. А красная звезда крепко уважает старых, часто их языком и м е н у ю т с я тем поминая основателей. Я махнул рукой. Вернемся к нашим баранам, сказал я. Не обиделись, улыбаются. То, что твои мысли совпадают с мыслями твоих близких, хорошо, но не очень. Ты, князь, они, они. Они твои друзья, семья, близкие, советники, но князь ты. Они твой хвост. Хорош будет волк, к о т о р ы м веляет его же хвост. Волки хвостом не велят. ю Волк не собака. Буркнул княжич. Помни об этом. Указываю на него пальцем. И подумай, какой вывод ты сделаешь из данных тебе советов твоими сподвижниками, не забывая я тоже лишь советник твой. Подумай, а мы обсудим твои речи, поможем тебе принять верное решение, укажем на слабые места в твоих рассуждениях. Но решать только тебе, ответственность за своих людей перед богами на тебе, а не на них. Княжич смущен моей речью, а портной вовсе поражен, как м о л н и й Про его молодого отпрыска вовсе молчу. Он, как рыба на берегу, выпучив глаза, широко разевает рот. И это хорошо, дешевле стало. Мастер стал мягкий, как сырая глина, а я вдруг для себя нашел, что выторговывать скидки приятно, почти так же приятно, как смотреть на уносимый ветром прах твоих врагов. Волчонок был задумчив до самого ужина. В этот раз, помня п р о ш л у ю оплошность, ужин начали с расхваливания красоты и умилости наших девушек. И им приятно, а как нам приятно смотреть на них, таких красивых, а как приятно так вкусно есть. Ну, себе я в этом деле в оценке тонкости вкусов еды я не верю. Для меня что пустой хлеб, что мясо печеное, стравами, овощами и орехами под сыром один вкус, жеванной бумаги. Есть свои минусы в человекоподобном существовании н е ж и т и Но ребята ели так, что завидно становилось. Так вот, когда голод был утолен, а л е г к о й н е п р и н у ж д е н н о й б е с е д ы не п о л у ч а л о с ь в виду озабоченности щенков, то оскал и осушил свой кубок, возможно, чтобы набраться уверенности. Мы подумали над вашими словами, а л м а р о з начал он, осмотрев по очереди весь свой совет с и р у с а Огнянку, с е р о л а п к у Гарана. Ничего я ему не ответил. Лишь кивнул, как бы подтверждая, что начал о хорошее, и еще чуть кивнул Лилия, что вцепилась в мою руку, накрывая ее ладонь своей ладонью в умнике. И мы очень благодарны вам за поучение, продолжил княжич. Сами бы мы очень долго блуждали бы, подобно слепым кутя там, как блуждают, словно и мы накануне. Отпрыски других великих домов. И за подсказки благодарим. Склонила голову огнянка. Она не побоялась прерывать речь князя. И хотя все эти дни показательно сидела справа, доскала, а не слева, как Лилия со мной или Волчица с синепламенным, как бы показывая, что она правая рука князя, а не н а р е ч е н н а я но сейчас она, также как и Лилия, вцепилась в его рукав. Волчонок подтвердил слова огняка наклоном головы, продолжил. Вы нам подсказали обратить внимание на Красную армию, сказал княжич. Опа! Так это я тогда, как оказалось, не тихох ах... и похудел от звучания тех имен, а подсказывал им, рассыпая хлебные крошки. Мощная воинская сила Красная армия появилась просто из ниоткуда, хотя отец мне говорил, что за одним щитоносцем десяток мужиков за ступом стоят, за всадником сотня. И войска не появляются из воздуха. Мы и раньше раздумывали об этом, добавил Сирус. Но как-то отстраненно, никак не примеряя на себя эту накидку, и еще тогда мы увидели, что красная армия, как и красная звезда, явление совершенно иного характера, нежели привычные нам полки и в о и н с т в а Красная армия поразила всех, появившись, мощно заявив о себе и вновь пропав. И никакого секрета тут нет. подхватила огнянка. Собрались на время, сделали свое дело, разбежались, как и красные звезды. А вон и у синего есть звезда. Да и у вас, Мороз, имеется. И какие вы сделали выводы? спрашиваю я. Это не все. Нагнул голову княжич. Потом мы ходили в ряд бронников. Подал голос Гаран. И вызвали спор с мастерами по. Сейчас. Я записал. А воздушная закалка. У меня четыре меч... У меня четыре меча разлетелись брызгами. Буркнул я. Да? Все пятеро были удивлены, но озвучило общее чувство огнянка. А мы подумали, что это целых два намека: в купе со словами о мире после смуты и о долге волков перед их знаменосцами. Мы подумали, что закалка это про нас, про наших людей. Что подобно мечам в печи, жары холод закалят нас, у д а р ы судьбы сделают нас не полосками рыхлой стали, лишь похожими на мечи, а сделают нас тверже, крепче, острее. А четыре уничтоженных клинка и слова, что эта война не для пламени, думали намек, что в таком виде, как и сейчас, н а м не перенести жаров несмуты. Удивлен настолько, что отвожу глаза, чтобы скрыть это, и вижу восхищение в лице Лилии. Ее глаза восторженно блестят, ну блестят они еще и от слез. Куда ж е н щ и н е без слез? Но и восторг имеется. И намек. Басит Гаран своим ломающимся голосом, что если невозможно использовать готовые мечи, то надо сделать их самим, как Северная башня. Был никто. с е в е р я н и н о д и н о ч к а родич обычного кузнеца, нашел единомышленников и создал красную звезду, красную армию. Ордена крестоносцев и матерей милосердия. И пусть мы не северяне, г у л к о сказал Волчонок, но у меня уже есть единомышленники, есть средства, есть люди, есть дом Волка, на который можно о п е р е т ь с я Зачем мне золотые пики, когда отец всю свою жизнь пестовал мечников, достойных всадников и егерей? Зачем мне готовый доспех и оружие, если дешевле наладить добычу руды и угля? Пусть и много-много сложнее это, да построить кузни, нанять мастеров оружейников. И ты прав, вслед за этой войной придет с л е д у ю щ е е Потому золотых пик следует делать из моих одногодок, ведя их тропой золотых пик. Пехота, подсобный всадник, легкий стрелок, боевой всадник и ударный, бессмертный. И даже если сражения будут кровавыми, и мы понесем большие потери, кузнеи и мастера останутся. Гулка, как волчонок, поддержала его о г н я н к а и жены останутся. А значит, молодая поросль запада легче пройдет воинским путем отцов и братьев. Встаю, молча кланяюсь в пояс каждому из этой пятерки. Отдельно Лилии, матери половины этих единомышленников. Меня переполняют чувства и эмоции. Потому даже умник не смог пискнуть, не разобрав ни слова в этом потоке нецензурных отвосторга и восхищения эмоций. Беру л и л ю за руку, тащу ее наверх, снять сливки с пика ее и моих эмоций, установив новый пик накала страстей. Но почти уже у й д я на следующий уровень, наклоняюсь, вспомнив и говорю: "Но золотыми пиками все же необходимо договориться. Зачем?" Удивился Волчонок. Они победно улыбались обнимались от того, что я так однозначно п р и н я л их измышления, будто эта маленькая победа надо мной уже была победой во всей войне. Без них обойдемся. Чтобы научиться чему-то дельному и стоящему, учиться надо у лучших. Ты уже водил сотни и тысячи людей в походы, и я нет. А там вот все дальше м чую, столько мелких, но серьезных трудностей п о в ы л е з а е т что все вместе они без боя могут извести любое войско. Помнишь, даже один воин в бою дороже полка, не дошедшего до сечи. Вот вместе и будем учиться воеводству. Я думала, шепчет Лилия, что ты умеешь? Не уверен, отвечаю я. Громко. Ребят тоже к а с а е т с я Я не стесняюсь признаться, что в чем-то не силен или не уверен. Моя стихия поединок. или бой малых отрядов, воеводство для меня столь же туманно, как и правление Леном.